Во время планерок я то и дело переключалась на Асгора, анализируя его пси-сферу. Но тот меня неизменно радовал, успешно контролируя эмоции самостоятельно. Впрочем, и причин для негатива у него пока не было, если не считать за таковую слишком затянувшееся затишье. Разведка старалась вовсю, истребители патрулировали пространство внутри звездных систем, аналитики собирали с зондов и обрабатывали колоссальные потоки информации, а десант продолжал монотонно тренироваться в обычном режиме и тихо звереть от бездействия. Особенно рвалась в бой молодежь не только Грон с Драгом, но и еще пяток демондров, отслуживших менее двух лет и не хлебнувших еще приключений, ценой за которые бывают не только раны и боль, но и жизни товарищей. Первая высадка демондров на планету произошла только на девятый день пребывания победоносца в секторе. На одну из планет вышел из строя автоматический маяк распознавания. Первыми туда отправились разведчики, осмотрелись и сделав вывод о стихийных причинах повреждений, вернулись, получив небольшую передышку. Дальше в сопровождении группы десанта на планету спускались техники. Богатый животный и растительный мир делал её пригодной для колонизации, но в виду частых стычек с имперцами в этом и соседних секторах пока заселять её не начали. На подчинку маяка ушло почти полдня. Всё это время, оставшись на корабле "Асгор", наблюдал за происходящим через камеры костюмов космодесантников и запущенные ими дроны. Никаких проблем за время спуска на планету не возникло, а "Асгор" был абсолютно спокоен и лишь иногда хмыкал, наблюдая за излишней активностью включённого в состав группы прикрытия драга. Я немного удивилась такому решению, думая, что выберут более уравновешенного грона. Но командуор пояснил, что тому, кто не попал в спуск, психологически тяжелее, поэтому он и отправил туда драга, как менее стабильного. Поняв, что командуору моя помощь пока не требуется, я понемногу занималась гидроидом, начиная ощущать, как постепенно ослабевает внутреннее напряжение его псисферы. Всё-таки не зря я столько времени ему уделяю. Если бы реально пипеткой воду переливала, пару вёдер точно бы уже вычерпала. За сегодняшний день работа в этом направлении продвинулась существенно, а бед нам Эстебан с Гроном и Шеном прямо в кабинет прислал, хотя обычно это было не принято. Когда техники закончили работу и погрузились в планетарный бот, десантники неожиданно разошлись в стороны от него группами по трое. «Что происходит?» – забеспокоилась я. «Охота. На Айдгарте свободная охота разрешена только первому кругу. Второй круг охотится раз в месяц. третий раз в год. Бывает и в четвертом круге разовой охоты поощряют, но это единичные случаи. Я договорился с капитаном, что при спуске на планету, где есть фауна и нет боестолкновений, ребятам дают полчаса на охоту. Это их очень стимулирует. Сейчас уже на многих кораблях так делают. А вы сами давно не охотились? Не очень. Я могу пойти в любой из спусков, но предпочитаю охотиться в воздухе, а здесь добыча наземная. Через 3 1/4 часа Демондры выволокли из транспортного бота и гордо продемонстрировали нам со сгором что-то вроде здоровенного окалинного крокодила сиреневого цвета. Зверюга была просто жуткой, и я на всякий случай спряталась за Командора, а то мало ли, вдруг они её только оглушили. Меня долго уговаривали сделать голограмму с их добычей, обещали даже клык за это подарить, которых всего-то 6 и на всех не хватает. Ага. Клыков 6, а зубов пара сотен, наверное. В общем, отклика я отказалась, но сделать голограмму всё-таки позволила, и даже как просили, встало чудовище на голову, красиво поставив ногу на роговый шип над лбом. Чего только не сделаешь, чтобы оставаться для них своим псионом. Кстати, приготовленное с помощью нанообработки мясо этой жути оказалось очень даже вкусным, особенно если досолить. Им десантники угостили всех желающих, остальное сунув в дезинтегратор, разобравший всю эту биомассу на базовые элементы и упаковавший в картриджи синтезатора. Когда вечером Асгор в очередной раз отправился играть в рулангу в кают-компании, я обратила внимание настоящего у Куба Грона. Его псисферу заполняла такая тоска, что я даже изумилась. Это он по дому, что ли, так скучает? Странно. Для Димондров это совершенно не характерно, но ведь и у Асгора проблема тоже не характерная для его вида. Что это с ним? поинтересовалась я, подойдя к Шэну. Играть хочет в Рулангу? Да. А почему не играет? Проблем не хочет. Я удивлённо посмотрела на парня. Ничего не понимаю, какие могут быть проблемы от Руланги. Можно я с ним поговорю? Поговори. Воздействие только не применяй. Да я как-то и не собиралась. Глянув на Асгора и убедившись, что тот абсолютно спокоен и сосредоточен на игре, я подошла к Грону. Привет. Привет. Несколько удивился тот. Любишь Рулангу? Да. А почему не играешь? Демондер вздохнул. Я слишком хорошо играю. И что? Никто не любит проигрывать. То есть ты опасаешься, что из-за этого будут конфликты? Из-за этого будут конфликты, подтвердил Демондер. А Асгора обыграть сможешь? Мм, возможно. «Думаешь, он тоже драться полезет, если проиграет?» «Он нет, но за него на меня все остальные ополчатся. Я хорошо дерусь, но на кораблях нельзя драться, и я пришел в космофлот не за этим». «А зачем?» «Хочу быть как он», — кивнул Грон на командора. «Хочу выигрывать сражения, побеждать сотни и тысячи врагов, а не просто драться один на один. Хочу быть как великие вожди прошлого». «Ну ничего себе амбиции у парня». Хотя, кто его знает, может, передо мной будущий доминатор. Все мы с чего-то начинаем. Но вполне может быть и так, что он сильно переоценивает себя. Когда партия закончилась и командор отправился к себе, я предложила ему поговорить о Гроне. — С ним что-то не так? — забеспокоился Асгор. — Не то чтобы, но есть кое-что необычное, — призналась я и пересказала ему разговор с десантником. — Интересно, — задумчиво сообщил Асгор. И парень прав насчёт конфликтов. Мне самому пришлось через это пройти. То есть ему действительно лучше не играть? Удивилась я. Я бы с ним сыграл, но сейчас у меня нет оснований бросить ему вызов. Он же вообще не играет. А если он сыграет с не очень сильным соперником, вы сможете оценить, насколько он хорош? Это достаточный повод для вызова на игру? С тобой, уточнила Сгор. Со мной? Да я даже не понимаю, что у вас там происходит. Так, Правила знаю немного, и то в основном из мультиков. Я имела в виду командура Эхланга. Де Санже всегда крутостью с разведкой мерится, а у него 14 побед и нет поражений. Правда, он получается почти не играет. Играет, усмехнулся Азгор. Только закрытые матчи. Это его-то ты не очень сильным соперником посчитала. Ну, рейтинг же небольшой, и ему просто не интересно там играть. Из 14 одержанных им побед 11 надо мной. До этого у меня было только два поражения. А после этого всего четыре, посчитала я, вспомнив, что у командора их на данный момент 17 в открытых матчах, да. Вы тоже закрытые матчи играете. А что это вообще такое? Сетевая версия через инфоблоки. Сейчас покажу. Думаю, Эхланк уже ответил на мой ход. Он задал несколько команд, и в воздухе повисла уменьшенная голограмма куба Руланги с подсвеченным последним ходом. Мы не быстро играем. Когда есть время, тогда и делаем ход. Бывает, можем и полпартии разыграть, пока в каютах отдыхаем, а бывает за весь день хорошо, если по одному ходу сделаем. И часто вы так играете? Постоянно, пожал могучими плечами Асгор. Есть шанс, что в этот раз я всё же заработаю свою пятую победу. Он настолько хорош, удивилась я. Не то слово. А почему он тогда здесь, на корабле, а не в штабе Объединённого космофлота? Говорит, тамошние стратеги больше похожи на чиновников, чем на воинов, и ему там скучно, а скука это практически единственное, что он не переносит. И ещё я. Да уж, зато с тобой ему точно не скучно, рассмеялся Азгор. Ну так что, попросите его сыграть с Гроном? Может быть, во время следующего комплектования. То есть через полтора-2 месяца, уточнила я. Да. Долго. А ты в эти дни Эхланга в кают-компании хоть раз видела? Это для нас задач долго что-то нет, а разведка на самом мострие. Так-то оно так. Вот только я Эхланга и до этого в кают-компании особо не замечала. Видимо, интересы у него другие. Тем не менее, я не стала спорить, поблагодарила командура за пояснение и ушла к себе. Но полтора-два месяца это очень долго. Столь ярко выраженная тоска по любимому делу, как у Грона, может негативно сказаться на его психофизическом состоянии, а подавление в данном конкретном случае не только не поможет, но способно и усугубить ситуацию. Он воспользовавшись тем, что одну из вертимуляций Азгор по-прежнему проводил сам, я отправилась к командору Эхлангу. Рептилоид находился в своём кабинете и войти разрешил. Вид у него был уставший. «Командор, я понимаю, что вы сейчас постоянно заняты, поэтому не могли бы вы вызвать меня к себе, когда сможете уделить хотя бы пять минут. У меня к вам просьба». «У тебя семь минут. Излагай». Среди новобранцев есть один, который считает, что очень хорошо играет в рулангу и что у него из-за этого могут быть конфликты с проигравшими. При этом он так сильно хочет в нее играть, что это может стать проблемой. «А Асгор говорит, что никто на победоносце лучше вас в нее не играет. Я понимаю, что Грон может оказаться и не таким сильным противником, как сам думает, но не могли бы вы его протестировать». «Надеешься, что он меня одолеет?» — прищурился Эхланг. «Мне это было бы очень приятно», — призналась я. Но после того, что рассказал мне командор, как-то не верится. Зрачки рептилоида на несколько мгновений сузились в вертикальные щели, И снова приняли своё обычное положение. Приводи его завтра в кают-компанию сразу после ужина, велел Эхланд. Посмотрю, насколько раздуто самомнение у этого салаги. Спасибо, командор. Может, я могу вам чем-нибудь помочь? Это чем же? Энтузиазм или бодрость или что, сами скажете? Ты что себе позволяешь? зло прищурился Эхланд. Я ничего не делаю, просто предлагаю помочь. Вы выглядите уставшим. Иди отсюда. 7 минут истекли, буркнул рептилоид и отвернулся к голоэкрану. Ну и ладно. Моё дело предложить, а работы и так с двумя подопечными хватает, особенно с гидроидом. Благо хоть Азгор последнее время практически без моей помощи справляется. Только я остаётся, что в отчётах его хвалить. глянула на инфа-блок и, прикинув время до конца симуляции, снова отправилась успокаивать рывущийся размножаться организм гидроида. Скоро, наверное, частью корабельного фольклора стану про вечно занятый туалет.